О, еще одна группа уставших людей под защитой на сей раз, бойцов в оранжевой форме республики, спешит к выходу. Впереди уже отчетливо слышались выстрелы. Выругавшись, я велел всем ускориться. Урсула защищалась коротким прямым мечом, Гладиусом, народным оружием Алти. Сейчас она, оперевшись спиной в каменную стену, пыталась пересилить могучего пирата. Этот гад мерзко скалился и едва ли слюни не пускал. Сражение с красивой девушкой, очевидно, доставляло ему удовольствие. Внезапно он скривился и чуть согнулся. Идиот пропустил удар по шарам. Следом крохотный кулачок Урсулы врезался в морду Громили. «Сдохни, падаль!» Кровожадно прорычала девушка, вонзив гладиус в сердце противника. Раздался очередной выстрел. Урсула успела скосить взгляд и осознать, что никак не может ни уклониться, ни защититься от летящего в нее сгустка ветра. В ее глазах вспыхнул ужас, а затем два других выстрела слились в один. Огненный шар сбил сгусток ветра, а небольшая шаровая молния прикончила стрелявшего. «Уже можно сказать, что мы не зря спешили», — улыбнулся я, остановившись возле девушки. Убрав перезаряжающиеся пистоли, я выхватил етаган. Она же, поднатужившись, выдернула свой гладиус из трупа. «Спасибо!» — тихо проговорила девушка полуалти. «Всегда пожалуйста!» хм, — хмыкнул я. Враги не спешили нас атаковать, напряженно озираясь. Глядя на этих мерзавцев, я чувствовал, как закипает внутри меня ненависть. «Твари! Ненавижу тех, кто относится к людям, как к скоту!» Я дал волю чувствам, взмахнул ятаганом и... Вскоре бой закончился. И пусть я хотел взять живьем командира этой пиратской группы, но это у меня не вышло. Что ж, надеюсь, нам все-таки удастся разобраться с тем, кто организовал всю эту деятельность на этом острове. Только идиот может подумать, что капитан Жером де Марте в одиночку смог бы провернуть подобное. «Народ, давайте на выход!» скомандовал я бойцам обеих групп. «Урсула?» Девушка выглядела задумчивой, и очевидно ее терзал не вид поверженных врагов или кровь, забрызгавшая ее лицо и одежду. «Да?» — вздрогнула она. «Да, идем». «И... спасибо». Она первой пошла к выходу. А я... Я не мог оторвать взгляд от ее красивой попки. Ровно до тех пор, пока зрительный контакт не прервали бойцы. Последовавший за командиршей, когда мы вышли на воздух, я замер, увидев зарево пожара. Горела самая большая хижина на острове, та, где жил комендант шахты, капитан Жером де Марте, растворившийся в лесу. Если не брать в расчет освобожденных невольников, в этой части острова оставалось мало народу. Никто сходу не бросился тушить пожар, хотя Марси уже во всю глотку пыталась организовать тушение. Для начала нужно было выяснить, у кого из присутствующих есть артефакты со стихией воды. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока я бежал к горящему дому. А еще я мысленно костерил Жерома. Если бы когда мы напали, он бы спал у себя в хижине, не пришлось бы сражаться с ним в глухом лесу. Похоже, этот тип тихо выпивал со своей командой в лагере, когда началось все веселье». Урсула бежала рядом со мной, не отставая ни на шаг. Глянув на нее, я улыбнулся. Красотка, сосредоточена, волосы на ветру развиваются. Не дать не взять, тигрица на охоте. «Зачем ты здесь?» — спросил я. Оказавшись в хижине, я бросился разбирать горящие бумаги. «Затем же зачем и ты найти корень зла?» — выкрикнула она. Эка она пафосно завернула. Я, конечно, буду рад увидеть пароли и явки, но если мне вместо корня зла попадется карта сокровищ, тоже горевать не стану. Хм, цифры, цифры, скучная отчетность. О, это что? На одном из листочков был написан странный текст. «Мать Луна? Дай нам силы», — прочитал я вслух. «Во имя твоё, истинных братьев и сестер, пусть...» Дальше прочитать ничего было невозможно. Листок обгорел. «Дай сюда!» Урсула резко вырвала у меня из рук этот огрызок бумаги и впилась взглядом в буквы. Ее реакция мне была очень интересна, но становилось невыносимо жарко, поэтому одной рукой схватив девушку за руку, а другой, несколько нетронутых огнем кожаных папок, я потащил свою добычу на улицу. Глава десятая. Мой великолепный канонир не способный после ранения даже толком передвигаться, потопил фрегат, просто лёжа у каливрины. Вот что значит талант. Это его второй крупный корабль, менее чем за неделю. А ведь Шон совсем недавно закончил академию, такие достижения немыслимы для зелёного юнца. И то, что я нанёс на обшивку и корветы, и фрегата контуры, усиливающие разрушающий эффект выстрела, ничуть не умаляет заслуги Шона. После того, как план побега пиратов с острова на фрегате провалился, проигравшие сдались на милость победителя. Когда все было кончено, Урсула выстрелила в небо сигнальной ракетой. Офицер Буше схватился за голову и быстро затараторил, с опаской глядя на Савельева-старшего. «Наш корабль стоит неподалеку. Мы лишь сообщили ему, что дело сделано, и необходимо нас забрать. Ничего другого. Ничего подозрительного». Окинув его суровым взглядом, старый капитан хмыкнул. Хм, то, что ты сейчас так заволновался, куда более подозрительно». Офицер Буше округлил глаза. «Нет, что вы, я лишь попытался прояснить ситуацию и...» «Хорошо, раз так». Капитан Савельев хлопнул его по плечу. Я же усмехнулся, никто не сказал вслух того, что у многих, наверное, крутилось на языке. Что-нибудь в духе, когда ожидаешь подлянку от других, думаешь, что от тебя ожидают того же. А лисийцы такие лисийцы, хотя мои соотечественники-викторианцы недалеко от них ушли. Но те же республиканцы или тетосийцы, как правило, решают дела более прямолинейно. Самое забавное, что лисийцы не стали уплывать сразу, когда корабль причалил к берегу, Мы познакомились с капитаном и некоторыми другими членами команды. Я думал, что сейчас они погрузят свою часть лунной пыли и пленников, и тут же свинтят. Но нет, Урсула смогла уговорить своих союзников не спешить с отплытием. Во-первых, у нас было много раненых, а среди недавних невольников были и те, кто уже стоял одной ногой в могиле. Как, например, княжич Дмитрий жизнь которого особенно интересовала Савельевых. Тяжело раненым нужно хоть немного набраться сил перед отплытием, а то, весьма вероятно, не переживут сумрак. А во-вторых, Урсула уговорила лисийцев помочь с ремонтом фрегата «Баба Яга». Сделала она это после того, как услышала, что моя команда поможет с ремонтом. Своим товарищам она сказала, что без этого фрегата всех спасенных людей с острова не вывести. Уж не знаю, согласились бы алисийцы на эту просьбу, поступи она только от Урсулы. В конце концов, я не знаю, насколько ее авторитет высок на их корабле. Но я не стал рисковать и предложил чуть увеличить их долю лунной пыли. В итоге все участвовавшие в захвате шахты остались на острове на несколько дней. Мы разбили общие лагерь на берегу, недалеко от той бухты, где круглые сутки готовили фрегат с неказистой, гальюнной фигурой к выходу в море. Только на непродолжительное время мы прервались для отдыха. — За капитана Лагранжа! — выкрикивали мои матросы в такие моменты, поднимая кружки. — За капитана Савельева! — поддерживали их моряки с Ивангорода. А лисицы тоже поднимали тосты за своего капитана. И за офицера Буше, И за... «За красавицу Урсулу!» Я сидел с офицерами у отдельного костерка и, слыша эти возгласы, усмехался. «Вроде пьют единицы, а орут, будто весь флот собрали. Цивилизация, чтоб ей!» Глядя в кружку с соком, пробурчал починку. Савельев-старший залился раскатистым смехом. «Ха-ха-ха, если бы разом бухал весь флот!» «Наверное, не осталось бы бисерных островов». А лисийцы начали петь песню про пухлые губки Дель Ромберг. Я узнал ее по первым строкам. Что-то знакомые напевы были. Озадачно хлопнуло ресничками Марси. Берг со стервенением приложил палец к губам, чтобы никто из союзных офицеров не высказался, а затем начал гневно указывать пальцем на Марси за ее спиной. «Тебе показалось, старший помощник Дель Ромберг», мило улыбнувшись, проговорил Лёша Савельев. «Ну ладно», — беззаботно пожал плечами Марси. «Всё равно чего-то петь передумали». Это моряки с Франкештейна объясняли товарищам, что похабные песни про матушку нашего Старпома тут не приветствуются. Мы посидели ещё немного, а затем я с кружкой вина отправился прогуляться по берегу. Я видел, что одна гулёна ушла вдаль и до сих пор не вернулась. Урсула сидела на огромном камне, вдали ото всех. Медленно подойдя к ней, я уселся рядом. Она смотрела на убывающую луну, господствующую на чистом ночном небе. Вина? Я протянул ей свою кружку. Девушка перевела взгляд на меня, поджала губы и взяла кружку. А затем одним глотком выпила наш запас на двоих, и с вызовом уставилась на меня. «Говорят, женский алкоголизм страшнее морских охотников», протянул я. «Фух», она фыркнула и отвернулась, вновь переведя взгляд на яркую луну. Однако через несколько секунд Урсула задумчиво проговорила. «Стало быть, есть те, кто считает, что лунный свет лишь отражение солнечного?» «Да», кивнул я, не понимая, куда она клонит. «Очень иронично». «Хм», — хмыкнула девушка, — «лунные алтибы обиделись на это». «Лунные алти?» — опешил я. «А такие есть?» Она резко повернулась и обожгла меня взглядом. «Были», — выплюнула она, — «пока их не уничтожили. А все из-за этого... этого ужасного и мерзкого капитана... проклятого-клятва преступника!» Тьфу! Она разъяренно сплюнула на песок и пошатнулась. «Кого? Какого капитана?» — нахмурился я. «Мне совершенно не нравилось, что какой-то капитан обнаружил уникальные халти, а я об этом ни сном, ни духом». «Какого?» — скривилась Урсула. «Этого проходимца! Тьфу ты! Первопроходца! Того, кто уничтожил Седьмое море! Того чтоб ему кого почитают эти цивиллы она оскалилась и проговорила будто грязное ругательство капитана джонсона что выпалил я капитан джонсон никогда не встречал лунных халти и я замолчал глаза девушки закатились и она рухнула мне на руки урсула эй очнись переполошился я вдруг ее какая нибудь миниатюрная змейка укусила пока девушка тут сидела на камне такие твари укусят а ты умрешь от яда и не заметишь я услышал храп принюхался ну да пахнет вином святая дева под килем что за чудо пробормотал я она что вырубилась от одной кружки делать было нечего Пришлось взять бесчувственное тело неудачливой алкоголички на руки и понести ее в лагерь. Ох и всполошились алисийцы и Алти. «Выпила?» — воскликнул один из Алти. Она никогда не прикасалась к пойлу цивилов. «Ну так сам понюхай, дорогой брат», — пожал я плечами. Нюхать Урсулу он постеснялся. Я же под хмурый взгляды Алти внес тушку их подруги в ее хижину. Алти продолжали сверлить мою спину взглядами. Извращенцы. Думают, меня может заинтересовать этот бренный кусок проспиртованного мяса? Пусть очень красивый и соблазнительный кусок. Ну да, слюнка, стекающая из ее рта, конечно, особо соблазнительная. По всем документам шахта на острове невезения не существует. Теперь она не существует и по факту. Я ее взорвал. Конечно, предварительно мы очистили прилегающие склады от лунной пыли. И даже сняли те слои, которые уже были разведаны и находились в свободном доступе. Но на этом все. А значит, теперь никто из четырех держав не бросится сюда добывать лунную пыль. На то, чтобы восстановить выработку, потребуется время и деньги. Стоит ли оно того? Когда другие три державы будут дышать в спину... С уверенностью могу сказать, что стремительной войны за никчемную шахту теперь точно не будет, потому что нет шахты. А чтобы по уму оформить разработку месторождения почти с нуля... Конечно, мне пришлось сперва уговорить союзников уничтожить шахту. Конечно, я не стал делать это на общем собрании, а сначала поговорил с республиканцами. Оба Савельева, услышав мое предложение, хмурились. А затем старший махнул рукой: Я бы тоже плюнул, на пыли выжег бы это пятно каленым железом. Чтобы не напоминало о людской подлости, но решать княжичу. Я поговорю с ним. Княжича Дмитрия и его приближенных республиканцы прятали от Илисийцев, чтобы скрыть позор. Слухи о том, что сын владыки не самого слабого княжества республики, и шачил на шахте, как обычный невольник, могли сильно подпортить жизнь парню, его семье и уронить репутацию державы. В тот же день Савельева пригласили меня на борт Ивангорода, где в лучшей каюте обитал Дмитрий. «Сперва хочу лично поблагодарить вас за свое спасение, капитан Лагранж». Он сидел на кровати, ноги были заботливо укрыты одеялом. Он склонил свою кудрявую темно-русую голову, а затем, выпрямившись, продолжил. «За... весь комплекс проделанных работ. Я считаю своим долгом достойно отблагодарить вас. Скажите, что бы вы хотели получить?» Я улыбнулся и развел руками. Я получил почти все, что хотел. Спас людей, забил трюм лунной пылью и, кроме... «Уничтожение шахты мне больше ничего не нужно». Чуть прищурившись, Дмитрий проговорил. «Уничтожение шахты не обезопасит этот остров. Если бы здесь были только мы с вами, я бы мог рискнуть и умолчать. Но какой в этом смысл, коли нам вряд ли удастся убедить алисийцев?» «Да и...» Он неуверенно глянул на Савельева-старшего. Мне показалось, я прекрасно понял, что сейчас в голове княжича, так что продолжил за него. Да и не только пираты знали об этом острове, его и так разрабатывали тайно, не последние люди в нашем шестом море. Так что утаить факт его существования у нас с вами ни за что бы не получилось. Княжич кивнул, а затем спросил. Вы готовы отказаться от благодарности целого княжества ради уничтожения этой шахты? У меня все есть, пожал я плечами, а чего нет, то добуду сам. Лунная пыль — ценный ресурс, вы лишаете людей его. У нас в трюмах в достатке лунной пыли, человечеству хватит на ближайшие пару лет, а ведь есть и другие шахты». Несколько секунд княжич внимательно смотрел на меня, а затем рассмеялся. «Да будет так, капитан Лагранж! Ха-ха, взрывайте!» «Со своей стороны я обещаю сделать все, чтобы не повторить трагическую историю на этом острове». Княжич обратился к отцу. Марси напишет своей матушке «Я Лагранжу». «А если в итоге здесь опять устроят нечто подобное, уж точно мелочиться не буду, и кулеври на мелудесте изменю ландшафт острова и его береговую линию». Договориться с лисицами насчет взрыва шахты было еще проще. Я им просто-напросто ничего не сказал. Шахта громахнула посреди ночи. И все. Бегаем вокруг, охаем, причитаем. А кто это сделал? Официальная причина взрыва не установлена». Но мы выработали очень крепкую версию, мы все проглядели артефактные слои самоуничтожения в штольнях, и пусть враг не успел активировать самоуничтожение, бои внутри что-то повредили, далее движение пород и... несчастный случай. И радость от того, что он не произошел в тот момент, когда мы собирали внутри остатки лунной пыли». Ну а далее я поделился с лисицами своими мыслями на тему, что, если кто и будет восстанавливать шахту, главное, чтобы делал это по закону, чести и совести. На следующий день после уничтожения шахты меня нашла Урсула. Я, конечно, не скрывался, но во время обеденного перерыва, все остальное время я проводил, помогая восстанавливать Бабу-Ягу, решил прогуляться по джунглям. «Чтобы пособирать ценные растения». Девушка выследила меня. Я делал вид, что не замечая ее. «Правда, мне эта игра быстро наскучила. Ты, конечно, не так громко дышишь, как один из твоих ребят на Бессменной Виктории. Но я прекрасно знаю, что ты прячешься за красным цветком драконьей фиалки». «Не отрывайся от своего занятия», — громко проговорил я. «У меня за спиной недовольно засопели». Послышался шелест листьев и тихие шаги. «Если бы я использовала все свои возможности, ты бы меня не заметил», – пробурчала Урсула. Она становилась позади меня и, заглянув через мое плечо, пыталась разглядеть, что я делаю. «Если бы у бабушки был бы корабль, она была бы капитаном». «У чьей бабушки?» – не поняла девушка. «Как чьей?» «У бабушки сферического коня в вакууме. Я только сейчас на нее посмотрел». «Какой бабушки? Какого коня?» Мне вдруг стало ее жалко. Казалось, что мозг внутри милой черепушки Урсулы сейчас кипит и шипит. Наверное, хоть она и полуалисийка, ее алисийский родитель, вероятно, отец, заделал дочурку девушки Алти как раз на островах Алти. Там Урсула и росла, и в нашу цивилизацию прибыла уже во взрослом возрасте. «Не бери в голову, это шутка», — улыбнулся я. Она нахмурилась и поджала губки. «Дурацкая шутка, у цивилов много всего дурацкого». «Так чего ты забыла среди цивилов?» «Потому что мне хватает мудрости признать, что и полезные изобретения, и знания у них есть», — с достоинством проговорила она. Я улыбнулся и благодушно кивнул. «Умница!» Урсула удивленно уставилась на меня и по птичье склонила голову на бок. «Не понимаю», — пробормотала она. «Я не понимаю тебя, Тайон». «Но скажи, это ты взорвал шахту?» «С чего ты решила?» Я открыл сумку и положил туда пучок растений, которые держал в руке. Такие слухи ходят среди алисийцев. Предъявлять тебе они ничего не будут, доказательств все равно нет. Да и не все их офицеры верят в подобное. — А ты? — А я не их офицер, — резко ответила она. — Веришь ли ты? Урсул усмехнулась. — Хочу верить. — Вот тебе и ответ, и раз уж у нас день откровений, скажи, что тебя и твоих собратьев связывает? «Солнечными Алти». Девушка снова нахмурилась и быстро спросила. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что солнечные Алти меня сильно интересуют». «А почему они тебя интересуют?» Процедила она. Похоже, Урсуна начинала злиться. «Потому что я один из них», — спокойно ответил я. «И потому что я хочу отыскать Восьмое море». Ее карие глаза вспыхнули. «Для чего тебе, Восьмое море? Что ты будешь делать, если окажешься там?» «Налажу контакт с сородичами, а затем открою море для людей и кумены». «Нет!» — Рявкнула она и вцепилась пальцами в ворот моей рубахи. «Не смей, Тайон! Цивилы все погубят! Всех погубят! Случится то же самое, что и с лунными Алти и...» Из ее глаз полились злые слезы. Девушка оттолкнула меня и резко развернулась. — Как же так вышло, Тайон? — тихо пробормотала она. — Ты не только стал похож на них, ты стал похож на худшего из них, на этого мерзавца, Леона Джонсона. Сделав шаг, я подошел к ней и аккуратно обнял сзади за плечи. Девушка резко развернулась, занеся руку для пощечины. Я успел заблокировать удар. В ее глазах пылал гнев. Пойми, Тайон, они уничтожат твое племя. Ты не можешь вернуться домой, приведя с собой цивилов. Ты! Она яростно тряхнула кулаками. Да ты вообще не можешь туда вернуться. Поговаривают, солнечные алти, живущие в восьмом море, находят ориентиры глубокого сумрака, используя кое-какие. «Хитрости!» Ее взгляд стал недобрым. «Ты этому не обучен! Тебе никогда не найти туда путь! И не привести за собой цивилов!» Ее слова резанули по самым сокровенным струнам моей души. «Не найти путь, лапочка!» Хм, хмыкнул я. «Мне?» Не сдерживаясь, я засмеялся. «Что я такого сказала?» Удивилась она. «Я капитан Лагранж, детка». «Смекаешь?» Глава одиннадцатая. После беседы в лесу Урсула держалась отстраненно. И мы толком не разговаривали, вплоть до того момента, как баба Яга была почти готова к отплытию. От алисийцев уже не требовалась помощь, так что пришло время прощаться. «Тайон, на минутку!» При всех подошла ко мне девушка – В ее глазах горела решимость. Мы отошли в сторону под веселые взгляды Берга, Савельева-младшего и некоторых офицеров Иван-города. А лисицы же смотрели нам вслед подозрительно. «Прежде чем мы расстанемся, я скажу тебе вот что». Без предисловий начала девушка, когда мы остановились на самом краю пляжа у границы воды. Цивиллы опасны, им нельзя доверять. Леон Джонсон» которым они и ты восхищаетесь, в Седьмом море встретился с лунными Алти и обещал им защиту. А что в итоге? Его смертоносное судно и злобная команда уничтожили их. Лунных Алти больше не осталось и... «Стой!» — оборвал я ее холодно. «Не наговаривай! Леон Джонсон никогда не уничтожал племена Алти и...» «Не уничтожал?» Огрызнулась она. Может быть, и не собственными руками. Но он открыл Седьмое море. Он привел в него цивиллов. Он создал это чудовище, Лудейстию и... «Эй!» — рявкнул я. «Не смей наговаривать на корабль! Корабли как дети! В их проступках виноваты взрослые, которые ими управляют. А теперь давай по порядку, красавица!» Команда Лудестии уничтожила лунных Алти которых обещал защищать капитан Джонсон. «Так?» «Так!» Она выпитила грудь. «Но капитан Джонсон давно мертв!» Выкрикнул я. «Смерть не освобождает от клятвы!» Она гневно топнула ножкой. Они поверили ему, поверили, что смогут жить бок о бок с новыми соседями, помогать друг другу. А что в итоге? Уникальное племя уничтожено!» Он не смог сдержать свое слово. Более того, именно он — корень зла. Если бы он не родился, цивилы не открыли бы Седьмое море и...» Я зарычал. «Хватит перебивать меня ты!» фыркнула она. «Хватит обвинять! Капитан Джонсон спас кучу людей от голода и нищеты!» «Спас? Может быть, кого-то еще и спас, но других погубил!» Порушил их веру. Как думаешь, что чувствовали те люди, когда их пришли убивать те, кого они считают друзьями? Сука, Барри! Зарычал я громче, чувствуя, что уже не могу держать себя в руках от гнева. Эта тварь убила не только меня, но и тех, кто мне верил. Гад, лунный Алти. Мне кажется, я догадываюсь, о ком она говорит, но те Алти выглядели как обычное племя. «Да какая разница? Этот мудак похерил все, что мне дорого, и теперь из-за него, лудестию, мою малышку зовут Чудовищем!» Внутри меня будто бы прогремел взрыв, мощью не уступающий тому, который несколько ночей назад уничтожил шахту на острове. Структурные вибрации вырвались из-под моих ног и пошли кругами во все стороны. Песок поднимался в воздух, а морская вода забурлила. «Тайон, это...» — прошептала Урсула, глядя на меня во все глаза. Мне показалось, цвет ее глаз изменился, будто бы... «Ми... ми... ми...» Карликовый баран с визгом влетел в поднятое вокруг нас облако песка и врезался мне в ногу. Моя голень как раз оказалась между его рогов. «Больно!» «Ар...» — выдохнул я. Боль помогла возвращать самообладание. «Ми... ми...» «Ми!» — причитал Джу, и как кошка терся мою ногу головой. Эмоции унимались. «Эй! Да ведь этот Джу поглощает те структурные вибрации, которые я от избытка чувств не могу удерживать в себе». Это открытие меня потрясло. Я присел на корточки и погладил барана по мордочке. Песок осел. Я увидел, что к нам уже спешит целая толпа. «Мои ребята Алти, Алисицы, Урсулы и Савельевы». «Лучшая защита — это нападение». Так что, пока не посыпались вопросы, я достал из кармана очередную заготовку и помахал ей. «Друзья, простите за беспокойство. Показывал даме артефакт, и случилась накладочка. Но теперь все в порядке. Я видел по лицам, что мне ничуть не поверили, что еще немного и глупые вопросы все-таки посыпятся». Но ситуацию спас Берг. «Ну как так-то, капитан?» В сердцах воскликнул он. «Эх, ты, главное, не переживай, Кэп, бывает». В жизни мужчины порой наступает момент, когда он достает перед дамой свой артефакт и... накладочка. Матросы заржали, старшие потянули их обратно. И вот, когда это братья уходило... Бросая в нашу сторону задумчивые взгляды, до меня донёсся шёпот Марси. «Починка, о каком артефакте говорил Берг?» «О том, который готовит какао, разумеется». Без запинки ответил Алти. «Что они обсуждали дальше, я уже не расслышал». «Ми... ми...» Тихо повторял Джу, продолжая тереться о мою ногу. «Всё это время Орсула молча смотрела на нас». По-моему, только сейчас мой карликовый баран заметил девушку полуалти. Он с любопытством уставился на нее, а затем в очередной раз удивил меня. Схватив зубами штанину девушки, мой кудрявый четырехлапый матрос попытался подтащить Урсулу ближе ко мне. «Видишь, даже Джу намекает, что тебе не нужно от меня отдаляться». «Ха!» — усмехнулся я. Урсула пропустила мимо ушей мою шутку. Продолжая изумленно глядеть на карликового барана. откуда ты взялся, малыш! Выпалила она, присев на корточки и почесав джу шейку именно так, как он любит, Баран прекратил ее тянуть и заторохтел. Я с любопытством наблюдал за происходящим. Никакого резонанса структурных вибраций не произошло. Девушка же не переставая чесать его шею снизу, начала гладить кудрявую макушку. «Ты ведь пойдешь со мной, малыш?» — неожиданно спросила она. Джо прекратил урчать и удивленно уставился на нее, а затем вновь схватил за штанину и потянул ко мне. Я рассмеялся. Урсула, едва не упав, недовольно уставилась на меня и выпрямилась. «Что смешного!» Джо намекает, что это лучше тебе пойти с нами. И должен признать, что он, как всегда, прав. Джо ерундой не посоветует. «Будь уверена». Урсула несколько секунд оценивающе смотрела на меня, а затем выдохнула и опустила глаза, будто признавая поражение. «Не буду настаивать. Пусть он остаётся у тебя. Позаботься хорошо об этом солнечном барашке». «Конечно, позабочусь. Он ведь незаменимый член моей команды. Матрос, артефактор и, похоже, ещё и лекарь-душ». Урсула снова улыбнулась. И впервые на моей памяти тихо засмеялась. — Счастливо оставаться, Тайон! — ласково сказала она. — Джу, если твой хозяин будет тебя обижать, я приду и заберу тебя. — Ми? — удивленно спросил баран, рожав челюсти. Махнув рукой, Урсула эффектно развернулась и направилась к колесийцам. — Ми! — воскликнул барашек, желая рвануть за ней следом но я успел поймать его и взял на руки. «Никогда не бегай за женщинами, мой друг», проговорил я, глядя на упругий зад Урсулы Панье. «Такой аппетитный и манящий». «Ми!» Недовольно выдал Джу и с укором уставился на меня. Затем перевел взгляд на Урсулу, затем снова на меня. «Не бегай», повторил я. «Даже за такой чарующей женщиной». Эх. Я тяжело вздохнул и отвернулся к горизонту. Посмотри на море, оно как и никогда, прекрасно. И вообще, дружище, ты, кажется, опять набрал вес». Проводив Алисийцев и Алти, мы расположились попить чай с Савельевыми и княжичем Дмитрием на берегу у костра. Через некоторое время мы увидели, что к нам чуть ли не синхронно бегут матросы с наших кораблей. «Что-то намечается?» Проговорил я, быстро поднимаясь. Мой матрос был первым. «Капитан, на горизонте эскадра! Идут на всех парусах к острову!» «Нужно убираться», — констатировал Савельев-старший, глянув на княжича. «Не факт, что получится, капитан!» Напряженно проговорил его матрос, добежавший до нас. «Корабли загружены, а враг идет по ветру!» Я нахмурился, просчитывая варианты. Пока мы ремонтировали бабу-ягу, Марси, который я доверил Франке Штейна, за несколько ходок переправила местных Алти на их острова. Но все еще оставалось много бывших невольников из цивилов. Наша задача — вернуть их домой. Плюс трюмы забиты лунной пылью. Пусть изначально Савельевы отказывались от этого трофея. Смысла оставлять на острове то, что не влезло в трюмы моего корабля и алисийского корвета, не было. Господа, возвращаемся на корабли, а там разберемся, быстро произнес я, видя, что еще и княжич хочет что-то сказать. Вскоре я уже стоял на шканцах франкештейна Поднять якорь! скомандовал я. Готовьтесь к бою, Марси! Разогревай надув! К этому моменту и я и капитан Савельев уже видели надвигающегося противника собственными глазами то была сдвоенная эскадра, не скрывающая своих флагов. Корабли из флота Виктории Патрии Титас шли борт аборт борт всего девять мощных судов, среди которых был даже один малый линкор. «Скажи, Кэп, мы команда самоубийц?» Хохотнов спросил Берг, подойдя ко мне чуть ли не вплотную. Он, как и все на корабле, знал план. Как только мы поняли расклад сил, сразу же пересадили всех невольников на Бабу-Ягу, на которой развивался не только флаг Республики Свободных Княжеств и Княжества Ильинского, но и личный стяг Княжича Дмитрия, чтобы любая собака знала, кто на борту. Из-за перегруза Бабы-Яги я не переживал, пока корабль ремонтировали. Я немного увлекся и сделал им улучшенный надув. Скорость кораблик даже сейчас сможет развить выше, чем его среднестатистический собрат по классу. Однако разогнаться Баба-Яга сможет только если кто-то отвлечет на себя девять кораблей кадры, и этими кем-то будут Франкенштейн и Иван Город. Я кинул Берга недовольным взглядом и хмыкнул. «Хм, а тебе разве что-то не нравится?» «Как можно, Кэп?» — воскликнул он, изображая удивление, а затем его лицо исказила хищная улыбка. «Я просто в восторге!» Корабль набирал скорость. Нас уже заметили с фрегатой корвета. Явно хотят выйти на бортовой залп. Берг пошел готовить команду к абардажной бойне. А ко мне спешила Марси. «Капитан, мы сильно оторвались от Ивангорода», напряженно проговорила она. «Что же нам ждать этих улиток?» хм", хмыкнул я. «Их корабль больше», заметила она. Я перевел взгляд на Марси и усмехнулся. Мощнее или крепче, она не стала говорить, какая умная у меня дочка. Не удержавшись, я взлохматил ей волосы. «Тео!» — недовольно воскликнула она. «Сейчас не время». «А когда время?» «Для такого?» «Никогда!» — буркнула она. Я улыбнулся. У меня было отличное настроение. Девять кораблей против нас одних... «Шик, а мы еще и не на лудести, значит, придется поднапрячься». Лишь одно терзало меня. «Брат, я вижу корвет стремительный. Похоже, им не удалось уйти». «Сука!» — выругался я, задрав голову. «Что там?» «Тормозят! Линкор идет на абордаж!» Я жал штурвал так, что хрустнули пальцы. Корвет стремительный корабль алисийцев, на котором ходит Урсула. Они отплыли раньше, и мы не видели их с берега, но заметили, что часть кораблей эскадры отклонились с курса. «Держитесь!» — рявкнул я во всю глотку. Марси вцепилась в планширь, как и матросы, а я, расслабив пальцы, крутанул штурвал, едва не положив корабль на бок, и тут же врубил надув по максимуму. Передняя часть корабля поднялась над волной. А мы понеслись вперед с огромной скоростью. «Шон! Готовь залп!» «Все готово!» Услышал я решительный голос моего главного канонира. Мы шли на перерез вражеской эскадре. Ближайшим к нам был корвет. Его канониры готовились дать бортовой залп. Но понимали, что пока далеко. Я чуть довернул штурвал, и Франкештейн сместился в сторону корвета. Они все еще не достают, а вот мы. Огонь! Вперед меня выкрикнул Шон. Ух ты ж, какой молодец! И глазомер у парня отличный! Громыхнули пушки. Щит корвета вспыхнул и исчез, а борт начал дымиться. Правда, щит уже начал мерцать, пытаясь восстановиться. Неплохо для нашего баркаса. Стреляй мы сейчас после усиления, по баркентине капитана Дариса, Разнесли бы ее в щепки, я мог бы крутануть штурвал и быстро развернуть корабль. Другой борт готов к залпу, и вот его уже враг не переживет, но... Я шканцев уже вижу корвету Урсулы, медлить нельзя. Враг уже продырявил судно лисийцев, а теперь бьет шоковыми, выбивая команду перед абордажем». «Эх, а мы знали, что эта странная сдвоенная эскадра не станет сходу топить наши корабли, справедливо полагая, что в наших трюмах лунная пыль, и эти гады считают ее своей собственной». Раздался залп, и энергетические заряды импульсных кулеврин с корвета немного пощекотали наш щит. А вскоре перезарядился уже наш борт, и корвет пошел ко дну. Счет открыт. Мы продолжали на всех парусах нестись вперед». Починка доложил, что Иван-город, оставшийся позади, тоже вступил в бой, собрав на себя сразу три противника. Однако капитан Савельев показал высокий класс, маневрировал его фрегат отлично. Высок шанс, что смогут продержаться довольно долго, даже против троицы. Фрегат, который шел нам на перерез вместе с корветом, отстал, но с упорством бульдога продолжал нас преследовать. И это меня очень радовало. Пусть болтается в кельваторе. К тому же еще один фрегат, легкий, решил бросить нам вызов. Судя по всему, именно этот корабль смог чуть ранее связать боем корвет Урсулы. В итоге малый линкор подстрелил корвет и сейчас неотвратимо его нагоняет, а легкий фрегат решил отсечь нас. Они встали прямо перед нашим носом и дали бортовой залп. Щит выдержал, мы продолжили нестись вперед». «Будем таранить!» — изумленно крикнул кто-то из матросов. «Отставить разговорчики!» — рыкнул на него Берг, а сам вопросительно уставился на меня, ожидая решения. Легкий фрегат, достойный корабль, с хорошим щитом, вооружением и крепким корпусом, а еще довольно быстрый, но его капитан уже понял, что с нами в скорости не потягаться. Решил потягаться в крепости». Вероятно, Франкенштейн может врезаться в него и пройти насквозь. Вероятно, корабль не сильно пострадает, но точно мы потеряем запас энергии на щиты корпус. А если все равно терять энергию, зачем так рисковать? Шон! Погонная! Второй режим! Ты знаешь, куда стрелять? Я прикрою! Есть! Спустя секунд двадцать я резко скинул надув. Корабль стал замедляться, а затем и вовсе чуть отплыл назад, когда раздался выстрел. Чувствуя, что губы сами по себе разъезжаются в кровожадные улыбки, я вновь врубил надув на всю. Впереди раздался грохот. Щит легкого фрегата не выдержал усиленный выстрел кулеврины. В корпусе появилась дыра, и... Уже наш корабль, прикрытый щитом, на всех парусах ворвался в корпус... Малого фрегата. Мы разорвали вражеский корабль надвое, будто кусок бумаги, и, продолжая набирать скорость, вырвались вперед. Улыбка мигом исчезла с моего лица, и я скривился. На палубе корвета стремительной шла жаркая рубка. Корабль Урсулы прямо сейчас абордировала команда морских волков с малого линкора. «Держись, милая!» Сквозь зубы процедил я. ны «Мы!» – э. воинственно выкрикнул карликовый баран и потерся рогом о стойку штурвала. Корабль, который уже точно набрал максимальную скорость, ускорился еще немного. Честно говоря, в тот момент меня не удивило, что Джу передал Франкенштейну ту энергию, которую выкачал из меня сегодня на берегу. Глава 12: Корвет и легкий фрегат, которые мы уже пустили на дно, были тетосийскими» как и малый линкор, абордирующий корвет стремительный. «У них подкрепление! Прикончите их!» — закричал офицер в золотом тетосийском кителе, когда я первым поднялся на верхнюю палубу корвета алисийцев. Одним выстрелом я положил крикуна и огляделся. «В этом хаосе я искал Урсулу. Дерьмо, медузы! Сколько же тут титасийцев? А алисийцев все меньше и меньше!» «О, нашел!» Урсулу вместе с другими Алти зажали возле Юта. Даже отсюда я видел, как остервенело они сражаются. Без колебаний я выстрелил из пистоля кулеврины, прошибая себе путь. Однако, пробежав буквально метров восемь, мне пришлось выхватить ятаган, так как оказался я в окружении тетосийских бойцов. И началась пляска. Сжав зубы, я прорубался к девушке. Я был уверен, что ни за что не дам ей умереть. Однако врагов было слишком много. Такими темпами даже если я окажусь возле Урсулы, нам не позволят уйти. «Сдохни, урод!» — закричал Титосейц, силой обрушив на меня удар тяжелой сабли. Я разрезал и саблю, и ее владельца. «Умри, тварь!» — взревел другой боец, выстрелив меня из пистоля. Я разрезал летящий в меня огненный шарик надвое. Обе части, изменив направление, обогнули меня и попали в стоящих по обе стороны от меня врагов. Те крякнули и упали. Мой пистоль перезарядился. Я выстрелил почти в упор в атаковавшего меня тетосийца. Как же их много! С этой мыслью я быстро убрал ушедший на перезарядку пистоль и достал из кобуры пистоль леврину. Мбэнк! Почти без эмоций произнес я, нажав на спусковой крючок. Часть итосейцев разметала по палубе. Некоторые из выживших замерли, изумленно уставившись на меня. «За дело, парни!» — взревел за моей спиной Берг. «Хех! Наконец-то наша абордажная рота в сборе!» «Сметите их!» Истошно завопил один из титасийских офицеров. Бой вспыхнул с новой силой. С линкора на корвет лезли все новые и новые бойцы в желто-черной форме. «Смотрите, их оставили! Ха-ха-ха-ха! Идиотский Алти, возомнивший себя капитаном! Гляди, твоя команда! Тебя бросила!» Один из имел поистине мощные голосовые связки, раз смог переорать шум битвы. Я бросил взгляд туда, куда указывал этот крикун, и едва заметно улыбнулся. Ребята, оставшиеся на Франкештейне, обрубили канаты, и теперь наш корабль двигался в сторону от Алисийского корвета под руководством Марси. Я отчетливо услышал выстрел усиленного лично мной импульсного ружья. Голова офицера крикуна разлетелась на кусочки а находившихся вокруг него вражеских матросов разметало. Починка тоже не понравилась, что этот гад назвал наших товарищей предателями. «Тайон, зачем ты пришел?» выкрикнула Урсула, отбиваясь Гладиусом, относивших на нее матросов. «Я пробивался сюда не для того, чтобы услышать глупые вопросы. Я прикончил сразу двоих, выпустив мощный ветровой серп, с лезвия ятагана. «Твой корабль уходит! Без тебя!» Поднырнув под дубинкой одного из матросов, Урсула вонзила ему меч в нижнюю челюсть. «Я ведь говорила, не верить цивиллам!» «Глупости!» Хм, хмыкнул я. Оглушительно загрохотало. Выстрел был настолько мощный, что даже у меня заложило уши. А ведь я находился на другом корабле. Корвет стремительно зашатался так что бравые моряки не смогли удержаться на ногах. Часть канатов, сцепивших стремительного и малый линкор, лопнули. «Что происходит?» — изумленно выпалила Урсула, прикончив последнего стоявшего на ногах матроса. «Это же...» — я подошел к ней и бесцеремонно обвил правой рукой ее талию, прижав к себе. «Тайон!» — обескураженно проговорила она, хлопая длинными ресничками. «Как ты вообще дожила до своего возраста с такой манией попадать в передряги?» «Хм...» — хмыкнул я. «Я...» «Не парься, эта твоя мания мне очень нравится. Но на будущее, детка, больше верь в меня и в мою команду!» Раздался очередной грохот. Я отпустил Урсулу и поймал взгляд Берга. «Марси и Шон треплют линкор с другого борта! Зачистим тут все!» «И пойдем на абордаж!» Я постоянно проводил улучшения своих артефактов. Пусть мне удалось создать портативный корабельный щит, который любой человек может носить с собой в кармане, или же сделал слабенький миниатюрный щит, интегрировав его в кольцо. Еще многое можно было придумать. Так у меня с собой имелся прототип мощного щита» который я могу не только поставить, защищаясь, но и позже легко передвигать. На палубе Беленкора замерцал корабельный щит. Его сердечник в небольшой коробочке я держал в ладони. Я резко дернул руку вправо, и щит устремился вправо, сметая титасийских матросов. Многие из них явно пострадали от давки и удара щитом, а затем вместе с теми, кому посчастливилось избежать травм, вылетели за борт». Щит дрожал, но был все еще активен. Я тут же дернул его в левую сторону. Врезавшись в толпу матросов, он сдвинул их немного, а затем взорвался, высвобождая остаточные структурные вибрации. Примечательно, что полупрозрачный щит не исчез сразу. Это походило на огромное стекло, разбившееся на осколки. Эти осколки посыпались на тетасейцев, Кого-то придавило. Правда, через миг освободила, осколки исчезли. «Браво, Тайон! Так их!» Радостно кричала Урсула. «Поразительно, капитан Лагранж!» Офицер Буше во все глаза смотрел на это невиданное для него зрелище. Из высшего офицерского состава стремительного выжил только Сьерри Буше. А ведь он был в гуще сражения наравне со мной и моими офицерами все эти дни». Этот усатый мне показался вполне достойным мужиком. Но я не сомневаюсь, что совсем скоро алисейцы узнают, что загадочный сансоголовый алтий с острова Бун, капитан Лагранж, еще более уникальный и интересный, чем о нем говорят. Ведь мои артефакты сейчас помогают нам захватить малый линкор. Пистоли кулеврины и корабельные щиты во время абордажной рубки давали мне и моим союзникам колоссальное превосходство над титасейцами. Не говоря уже о том, что на Франкештейне есть шоковые кулеврины, которые, разумеется, стреляют гораздо мощнее своих товарок. Щиты и орудия моего корабля позволили выбить кучу бойцов с линкора. Притом потрепали мы линкор довольно слабо. С левого борта вновь громыхнуло. Скосив взгляд, я увидел, что мой Франкештейн идет на сближение. Ясно, энергия на исходе. Марси решила встать борт к борту с линкором, поучаствовать в бордаже, либо дать нам возможность отступить. Эх, вот она слабость моего наспех собранного судна. Малый корпус ограничивает запасы энергии. Будь корпус больше, можно было бы и стрелять гораздо дольше. А еще можно сделать тогда и сам корпус гораздо крепче. И после этого усилить пушки. Но если корпус станет совсем большим тогда затраты энергии станут несоизмеримы. Либо же эта громадная плавучая смертоносная крепость будет медленная, как черепаха. Ах, Лудестия, девочка моя. Вот она, вершина кораблестроения. Прекрасное сочетание размеров, скорости, мощи и крепости. А ведь со своим новым телом и урчащим джу я смогу даже Лудестию сделать лучше. Делать идеал идеальнее. «Мой девиз по жизни. Кэп, линкор взят! Оставшиеся бойцы сдаются!» — доложил Берг. «Пока мы бились наверху, он прошелся с бойцами по нижним палубам. Мой кок-боцман тяжело дышал и был измазан сажей и кровью, но при этом довольно улыбался хищной улыбкой. Он стоял, закинув на плечо огромную артефактную палицу. Трофей, взятый с капитана Жерома способный менять гравитацию вокруг себя. «Нравится?» — спросил я, кивнув на его оружие. «Альвида?» «Хм...» — хмыкнул он, тоже покосившись на палицу. «Лучшая девочка, что я встречал!» Я усмехнулся, он уже дал имя своей новой дубинке. Не успел я распорядиться, что делать с пленниками, как ко мне решительным шагом подошла Урсула в компании Буше. «Тайон! «Стремительный идет ко дну», — быстро начала девушка. «Благодаря тебе мы взяли это огромное каноэ. Ты можешь забрать его трофеем и отдать нам свое». Я округлил глаза. К этому моменту рядом уже стояла и Марси, успевшая поучаствовать в бордаже лишь под финал. Я видел, что моя духовная дочка жаждет что-то сказать, но сдержалась. Как говорится, не лезет вперед батьки в пекло». «Капитан Лагранж, я присоединяюсь к просьбе», — склонил голову офицер Буше. Вот тут я не удержался и рассмеялся. «Что такое, Тайон?» — опешила Урсула, а затем фыркнула. «Фх, что я смешного сказала?» «Я не сомневаюсь в твоей искренности, только в осведомленности», — с улыбкой сказал я девушке, а затем повернулся к Буше. «А вот вы, офицер, наглейте! — Хотите предоставить короне для изучения созданный мной корабль? — Прошу прощения. Он мигом пошел на попятную, искал.